Глава семнадцатая. Друг детства. Открываю конверт, переворачиваю его, и мне на ладонь выпадает крупное широкое обручальное кольцо. Явно мужское. «Да, конечно». Натягиваю улыбку я и выхожу из чистки. Чувствую, будто меня ткнули лицом в грязь. Очередной раз. Искренне думала, что мне уже всё равно. А оказывается, нет. Я как будто не ожидала, что может оказаться, что у него есть жена. Хотя, чему я удивляюсь? Инквизиторы женятся рано. Им силу передавать нужно. И эти все его неприличные намёки, разговоры о моей репутации, на себя бы посмотрел. Жена. У него есть жена. И он намеренно не носит кольцо. Я чувствую, как место боли занимает злость. Хочется прямо сейчас пойти к ректору и всё-всё ему высказать. Всё, что я думаю о его предложениях по отработке, о его ночных посещениях, о его попытках меня контролировать. Но я решаю дать себе возможность немного остыть. Поэтому убираю в карман конверт, достаю список нужных ингредиентов и иду за покупками. В лавках на меня сначала удивлённо и очень подозревающе смотрят. Один продавец даже интересуется, зачем мне редкая соль Аугмена. Я говорю, что ингредиент нужен профессору Силейну, и мне тут же всё складывают в бумажный пакет и выдают на руки. К концу похода я вся обвешана большими и маленькими пакетами. Идти очень сложно, особенно учитывая, что мои мысли витают далеко. Спотыкаюсь и теряю равновесие. В голове мелькает, что наверняка пара склянок разобьются. Но меня подхватывают и помогают удержаться на ногах тёплые, немного шершавые мужские руки. Я рассеянно перехватываю пару пакетов, которые так и норовят выскользнуть, и поворачиваюсь, чтобы отблагодарить незнакомца. «Лейра?» – удивлённо спрашивает отдалённо знакомый баритон. Я всматриваюсь в лицо мужчины и… узнаю давнего приятеля моего брата. В его синих, как неспокойное море, глазах появляется довольная улыбка, а я отмечаю про себя, что мне они кажутся до боли знакомыми. Отметаю эту мысль. «Данте!» – улыбаюсь в ответ я. «Не ожидала тебя ещё когда-либо встретить. Думала всё, променял родину на дальние страны. Отучился, поработал», – встряхивает он своей светлой чёлкой. «Понял, что хочу вернуться. Но даже не думал, что кого-то из знакомых встречу. Позволь, я тебе помогу». Данте забирает у меня почти все пакеты, которые легко помещаются в его мощных руках. Я продолжаю странно улыбаться, будто на мгновение вернулась в детство». когда друг брата казался мне идеалом. Пока не встретила... При воспоминании о Рейнарде у меня мгновенно портится настроение. «Ты, наверное, спешишь?» Качаю головой и собираюсь вернуть покупки. «Нет, у меня ничего срочного. Я с удовольствием провожу тебя, а потом займусь своими делами». По дороге он расспрашивает меня о старых знакомых, о том, как я живу. И старательно избегает темы брата. Похоже, он уже знает. Непринуждённо болтая, мы доходим до Академии. Данте удивлённо поднимает бровь и хмыкает. «Похоже, своими делами я займусь раньше, чем думал. Мне тоже сюда». «Снова учиться?» – спрашиваю я. «Скорее учить!» – подмигивает Данте. «Или соблазнять студенток?» Он улыбается и качает головой, понимая мою шуточку. Я уговариваю его отдать мне все пакеты и убегаю к кабинету ректора. Очень надеюсь побыстрее спихнуть все дела и вернуться к экспериментам. А ещё надеюсь, что инквизитора в кабинете сейчас нет. Вдох, выдох. Открываю дверь. Мне не везёт. Первым делом натыкаюсь на взгляд Рейнарда. Горячий, уверенный, вызывающий трепет. Поутихшая была волна злости поднимается. Я кладу ингредиенты на свой стол, а потом плюхую пакет с одеждой ректора перед ним. Он удивлённо смотрит на моё недовольное лицо. Я чувствую, как мои губы расплываются в горькой усмешке. «Это ваша, профессор Силейн». Достаю из кармана конверт с кольцом и вытряхиваю его на одежду. А эта ценность чуть не потерялась.